Оскар со своим другом пришли минут через десять. Хоть я и знал, откуда они в дом войдут, но не смог их заметить. Только когда в дверь заскреблись, понял, что они уже в доме. Ох, и попало бы мне от мамы, а в Узи вообще бы шкуру спустила «Это кто?» — спросил я через дверь. Оскар послушно ответили мне. как в шпионском фильме, и я немножко успокоился. С виду Оскар был мужик неприятный, лупоглазый, костлявый, светловолосый, но вроде не слегач. С ним пришел какой-то толстый старик с тростью и в темных очках, хотя была ночь. Они остановились на пороге и уставились на меня. Оскар держал одну руку в кармане, я понял, что там пистолет и попятился. «Ну-ну», — дружелюбно сказал старик, — «не бойся, лэн ты храбрый мальчик и очень помог Ивану». «Ему уже не поможешь», — ляпнул я. Старик и Оскар переглянулись. «Мария», — негромко сказал Оскар старику, — «я полагаю...» «А тебе не надо полагать», — отрезал Мария. лэн дружок, если хочешь, то можешь позвать маму или сестру». Я понял, что они уже все про меня знают. «Не надо!» — сказал я. «Мне попадет!» Мария, понимающе кивнул. «Где Иван?» «В ванной?» Я даже удивился такому вопросу. Мария кивнул Оскару, и тот, не вынимая руки из кармана, пошел к Ивану. А старик вздохнул, сел в кресло, задумчиво посмотрел на меня. «Мальчик, скажи, Иван хороший человек?» Я кивнул, не раздумывая. — Вот и я так думаю, — вздохнул старик и уставился в окно. В ванной пару раз звонко хлопнуло, словно кого-то били по щекам. Потом послышалась невнятная ругань на незнакомом языке. — Это же ничего не значит, — попытался объяснить я, косясь на дверь в ванную. — Хороший, плохой, а когда слэк попробует, то все. — Думаешь? — заинтересовался Мария. Я промолчал. «Неверное было решение», — грустно сказал Мария, — «неверное. А как найдешь правильное, не ошибаясь?» Из ванной показались Оскар и Иван. Оскар был весь в брызгах зеленой воды, злой и сосредоточенный. Иван в одних брюках, мокрый и взъерошенный, казался пьяным. Он посмотрел на меня, потом на Марию, без всякого интереса. Оскар уронил Ивана на кровать. Тот присел тяжело, словно куль с мусором, уперся руками и тихонько хихикнул. Потом еще раз. Старик молча смотрел на него сквозь черные очки. Оскар брезгливо отряхивал руки, сладко. но далеко не отходил это слэк товарищи торжественно сказал иван словно кому то еще не было ясно это машинка которая будет фантазию и направляет ее куда придется а в особенности туда куда вы сами бессознательно я подчеркиваю бессознательно не прочь ее направить понятно сказал мария «Чем дальше вы от животного, тем слэк безобиднее, но чем ближе вы к животному!» Иван уронил голову на грудь и замолчал. Потом уставился на старика с легким удивлением. Видно, отходить начал. «Я для вас не авторитет», — вяло продолжил Иван. «Но найдутся те, кто поверит. Кто-то будет пытать людей в темных подвалах», — мрачно сказал Мария. «Кто-то — обнимать гурей в садах». Он покосился на меня и не закончил. «Да». «А кто-то — спасать мир, побеждать слэк и объяснять глупому начальству страшные тайны, которые начальство давно знает». Иван ничего не понимал. «В его фантазиях, наверное, тоже были Оскар, Мария, я, и сейчас его мечты так спутались с реальностью, что разделить их он не мог». Смотрел на нас, тер переносицу, хватался за лоб и молчал. «Я виноват», — тоскливо сказал Мария. «Нельзя было тебя посылать, Иван. У тебя с Амальтеей остался этот комплекс. Работать под самим Быковым не шутка. И ведь знал же, что тебе захочется самому все раскопать. Но вы не виноваты, Мария», — сказал Оскар. «Виноват», — рявкнул Мария, — «виноват». Иван всегда-всегда старался быть первым, а рядом оказывались такие титаны, что свободно было лишь последнее место. И в космосе, потому-то он и ушел, и на войне, и в интернате, и в управлении. Вот и зрела мечта оказаться лучшим. — Я ничего не понимаю, — прошептал вдруг Иван. — Мария, вы же… — Оскар, я вас чуть не убил, Оскар! Старик покосился на меня. «Ты иди спать, мальчик!» — ласково сказал он. «Иди!» Я замотал головой. Мария вздохнул. Достал из кармана слэк, покрутил в руках. «Вакуумный тубусоид!» — быстро сказал Иван. «Он очень похож на супергетеродин. Понимаете? Случайно поменяли их местами, и все. Надо же было так получиться, что они одинаковые. Роковая случайность!» Мария молчал. Оскар вдруг решительно двинулся в ванную, где продолжал трещать и булькать приемник. Раздался грохот, и наступила тишина. «Роковая случайность», — снова сказал Иван севшим голосом, глядя на слэк в руках Марии. «Перевоспитывать, внедрять человеческое мировоззрение». Старик поднялся. «Подошел ко мне, положил на плечо руку, и я напрягся». «Лэн, дружок, скажи, ты стал бы пробовать слэк?» — спросил он. «Очень серьезно». «Нет», — я замотал головой. «Ты же слышал, это очень здорово», — сказал Мария. «Вот еще!» — я фыркнул, покосившись на Ивана. И тут мне в голову пришла мысль, что меня сейчас накормят Девоном, сунут в ванну и включат слэк, чтобы я тоже стал проклятым, как Иван. Вывернувшись из-под руки Марии, я отбежал, но только он ни о чем таком не думал. Он опять смотрел в окно и задумчиво говорил вслух. «Строятся заводы по производству антивещества, космические корабли бороздят просторы галактики, раскапывают древние города, а в то же время...» «Да какое мировоззрение им можно внедрить, Иван?» «Разве ж это поможет? Старое не уходит само, Иван. Оно цепляется за жизнь». «фашистскими путчами, гангстерскими бандами, наркоманами тянется в будущее, в двадцать первый век. Поздно их перевоспитывать». «Вот», — Мария указал на меня, — «вот это наша надежда. Они с лего не попробуют и на дрожку не пойдут». «Верно, малыш?» На всякий случай я кивнул. «А страна дураков может захлебываться в горячей воде, истреблять друг друга, прыгать через высоковольтные провода, раз нравится». «Эволюция, Иван. Жестоко, но справедливо. Прошлое уходит само, без насилия». Он покрутил в руках слэк и с отвращением швырнул о стену. слэк хрустнул и разлетелся. «Надо только...» Он замолчал. Оскар, который вышел из ванной, взял Ивана за плечо и сказал. «Но страдают и наши люди. Пек, Римайер, Жилин». «Мы тебя увезем, Иван», — строго произнес Мария. «Все будет в порядке». «Поверь». Иван дернулся, как от удара. «Никуда я не поеду», — зло сказал он. «Пока закон об эмиграции позволит, никуда не уеду». «А потом нарушу закон». «Не может быть, чтобы здесь не оказалось тех, кто ненавидит этот сытый мир. Я помогу им не растрачивать ненависть по мелочам». Мария вздохнул. «Пойдем, Иван, еще поговорим. Пойдем». Иван встал Зябко поежился, обхватывая плечи. Глянул на меня, и его взгляд прояснился. «Знаешь, Лен, я видел чудесный мираж. Ты и Рюк стояли передо мной почти взрослые. Вы решили поехать в Гоби, на магистраль. Я ничего не сказал. Не очень-то мне хотелось ехать в пустыню, где уже лет двадцать строили какую-то магистраль, и, видно, собираются строить еще столько же». Мария взял Ивана за руку и, как ребенка, повел из спальни. Иван замолчал и обмяк. Так он больше ничего и не сказал. Я подождал, пока они вышли, и в окно проследил, что точно ушли. Потом прошел в ванную, открыл сток и стал убирать разбитый приемник. На полу валялись вывалившиеся слэк и супергетеродин, который Иван вынул. Эти супергетеродины почему-то всегда ломаются». И они во всех приемниках стоят. А слэк, который Иван называл вакуумным тубусоидом, по виду точно такой же и везде продается за 50 центов. Дальше же все просто, правда? Обязательно кто-то слэк вместо гетеродина вставит и в ванну заберется. «Может, я и маленький пока, и трусливый, пусть даже навсегда, только не дурак. Все я понимаю, но кричать об этом не буду. И слэк не стану пробовать, лучше уж в пустыне в песке возиться». «Магистраль ту дурацкую строить!» «Лэн!» — сказали из-за спины. Я повернулся. Это был Рюк. «Я в саду ждал!» — пояснил он. «Думал, вдруг чего?» Он засопел. «Помоги убраться!» — попросил я. «Не хочу, чтобы Вузи это увидела. Она расстроится очень». «А так, думаешь, не узнает?» — удивился Рюк. «Иван теперь никуда не уедет». Взял тряпку, сыпанул на нее порошка и принялся с сопением оттирать ванну от Девона. Делал он это умело. Ну, знает, только позже. Мы убрали в ванной, умылись и, не сговариваясь, вернулись в холл. Конечно, спать уже не хотелось, да и рассвет наступал. — Рюк, хочешь, когда вырастем поедем в Гоби строить железную дорогу? — спросил я. Рюк очень удивился. — А что, надо? — Я подумал и кивнул. Да, наверное, придется. За окном светлело, и мы стояли рядом, держась за руки. Какая предстоит работа, подумал я. Какая работа. Только что уж делать, раз мы все прокляты.